Глава 28. Проснувшись утром, я услышала, что в ванной шумит вода, и немного полежала, не двигаясь, размышляя на тему происходящего. Кажется, мы зашли слишком далеко, и это Рому тревожит. Он не видит выхода из ситуации, что и дал понять вчерашней фразой. А это значит, что наше с ним будущее находится под весьма большим знаком вопроса. Будущее, усмехнулась я, садясь. Неужто я всерьез думаю, что мы с Ромой «Можем быть вместе!» Сердце заныло, я, поспешно встав, кутаясь в простыню, подошла к окну. Часы показывали восемь, утро выдалось свежее, площадка перед отелем была пуста, несколько машин на парковке, дворник узбек в желтой жилетке и с метлой пересекал ее, да и кто-то сидел на скамейке под высоким кустарником. Мазнув взглядом, я непроизвольно задержалась на сидящем мужчине, одет он был просто, джинсы, синяя спортивная кофта и кепка. Но мне показалось, что я его где-то видела, как будто образ мелькнул в голове. Тут мужчина встал и направился к углу здания. Я провожала его взглядом, и меня словно током ударило. Вспомнила ночь в моей квартире. Я стою у окна, а внизу мужчина в кепке делает мне знак рукой. Мне показалось, что это тот же человек, и я прилипла к стеклу. Он, словно почуяв это, остановился. Постояв несколько секунд, Спиной ко мне сделал рукой жест, будто отдал честь, а руку отвел назад, в мою сторону. Спустя мгновение скрылся за поворотом, я же стояла, застыв, как изваяние. Мужчина послал мне знак. «Тот это человек, что стоял ночью под моими окнами, или нет? А если да, чего он добивается?» «Чушь», — пробормотала я вслух. «Но беспокойство меня не покидало». И Рома сразу его заметил, появившейся с ванной. «Что случилось?» — замер, разглядывая меня. Покосившись в сторону окна, я пожала плечами. Рома вздохнула и сел на кровать. Я рухнула рядом. «И все-таки?» «Если ты расскажешь, нам обоим станет легче». Запинаясь, я поведала о своих мыслях, уверенная в том, что Рома меня высмеет. Однако он остался серьезен и, нахмурившись, подошел к окну. «Ты не видела его лица?» — задал вопрос. — Нет, я вообще не уверена, что это один человек. — За тобой могут следить. Достав сигареты, Рома закурил, облокотившись на подоконник. — Чтобы быть в курсе моих дел? — Не только. Я кинула на него взгляд. Рома помолчал, продолжая хмуриться. — Отец мог нанять кого-то, например, чтобы тебя запугать. — Он собирался раскрыть мою измену. Какой смысл в последующем запугивании? «А если это убийца?» — пришла в голову мысль. «Не знаю. Надеюсь, что нет. У него была куча возможностей сделать свое дело. а Он таскается следом за тобой и машет ручкой». Женя написал, что я скоро умру. Он мог сначала вскрыть правду, а потом избавиться от меня. Нанял этого человека, оплатил его услуги, и теперь заказ принят. Я стремительно побледнела. Рома, быстро затушив окурок, сел рядом и обнял. «Это только домыслы, не более того. Мы даже не уверены в том, что кто-то за тобой следит. Успокойся, ты занимаешься тем, что запугиваешь сама себя». «Хорошо, поедем домой». Рома заколебался, но произнес. «Я бы хотел заехать на квартиру, где...» «Я поняла», — поспешно кивнула, я отводя взгляд. «Ты надолго?» «Думаю, нет». Я могла бы подождать в машине. Рома промолчал, разглядывая меня. Повернув мою голову к себе, сказал, «Я хочу развестись с женой». Встретившись с ним взглядом, я опустила глаза, отворачиваясь. «Как считаешь нужным?» Я видела, что он продолжает на меня смотреть, но глаз не поднимала, боясь, что он заметит мое смятение. Мне хотелось спросить, а что будет дальше, что будет с нами? И от этих мыслей все страхи от меня отлетали сами собой, и Рома заполнял мой разум. Я продолжала сидеть. Он нацепил футболку и поинтересовался. «Позавтракаем?» Мы перекусили в кафе возле гостиницы. Как я ни старалась, не могла избавиться от мыслей про мужчину в кепке, то и дело посматривая по сторонам. Рома это видел, но от комментариев воздерживался. Его квартира находилась в сталинской кирпичной пятиэтажке с маленькими металлическими балкончиками, которые, казалось, держатся на честном слове. Мы припарковались на улице чуть поодаль. Я быстро, сказал он, и удалился. Я проводила его взглядом. Не было Рома минут тридцать, и за это время я успела надумать много и разного. Правда, последние десять минут мои мысли занимало исключительно Роме на возвращение. Мне казалось, что он отсутствует целую вечность. Наконец он появился с рюкзаком на плече. Кинув его на задние сиденья, села рядом со мной. Ну что, не удержалась я. Рома немного помолчал. Ты знаешь, на удивление хорошо. Она отреагировала очень спокойно. Сказала, что и сама пришла к тому же выводу. Мы обсудили, что и как. Я взял некоторые вещи, вот и все. Он замолчал. Я, сглотнув, спросила. Как ты себя чувствуешь? Странно то есть я понимаю, что поступаю правильно, но все равно странно. Все-таки не чужие друг другу люди. И осознать, что мы больше не будем видеться и жить вместе, что у каждого теперь свой путь... Ты не жалеешь?» Рома посмотрел на меня долгим взглядом. «Ты же знаешь, что нет?» Я торопливо кивнула и завела машину. «Поедем обратно?» — задал Рома вопрос. Для начала хочу попытаться найти что-нибудь о смерти этого Митяева. Роман нахмурился. Ты собралась копаться в том убийстве? Зачем? Не знаю. Хочу понять, связан ли с ним Женя. Каким образом? Для начала надо собрать хоть какие-то сведения. Мы остановились в кафе с прелестным названием Милочка. Это была уютная кондитерская с венскими стульями и круглыми столиками. Окна во всю стену выходили на небольшой парк. «Информации не так много», — заметила я, порыскав по различным сайтам через планшет, но все-таки картина вырисовывается. «И что там?» У следователя было несколько версий, и убийство Жени ради мести особенно в расчет не принимали. Оказывается, этот Митяев был важной шишкой типа правой руки главного местного авторитета. Того замочили через три месяца после смерти Митяева. В итоге эти события связали в одно, подозревая в заказном убийстве его конкурента. «Зовут его?» Я бросила взгляд в свои пометки, которые делала в записной книжке во время чтения. «Петренко Ярослав Александрович. Кстати, он по сей день жив и даже славится своими делами». «Стал добропорядочным бизнесменом?» усмехнулся Рома. Вроде того, занимается строительством, благотворительностью, имеет собственный ресторан, ну и вообще, вес в обществе. И что ты думаешь? Я думаю, что версия, на которой остановилось следствие, вполне может быть обоснованной. Из того, что удалось накопать на Петренко, ясно только, что к власти он пришел в весьма молодом возрасте и довольно резво, так сказать. В те времена устранение конкурента путем прекращения жизни считалось нормой. После того, как пристрелили главного, на которого работал Митяев, в течение двух месяцев погиб еще один авторитет, после чего в городе вроде как стало спокойнее. Давно это было, так что подробностей нарыть не удастся. Если только этот Петренко сам не расскажет. — Ты же не собираешься ехать к нему? — недоверчиво посмотрел на меня Рома. Я обожала плечами. — Пока не знаю. Для начала я хочу поговорить с вдовой Митяева, чтобы собрать информацию. «Чувствую, мы здесь надолго», — усмехнулся Рома, расплачиваясь по счету. Я поднялась. «По крайней мере, пока нас не хватит, следователь». По дороге к автомобилю я позвонила красовецкому «Уверен, хочешь о чем то меня попросить?» Немного дурашливо сказал он, снимая трубку. «Извини, больше некому обратиться. Валяй, посмотрим, что там». Мне нужна информация на некоего Петрянка Ярослава Александровича, проживающего в городе. Знаю я, в каком городе он проживает. Боюсь спросить, каким боком данный субъект появился в твоей жизни. Пока еще не появился, насторожилась я. Вы с ним знакомы? Весьма условно. То есть я о нем слышала, а вот он обо мне маловероятно, чему я им, признаться, рад. Он что, такой страшный? «Почему же?» «С виду очень даже милый. Бабам нравится». «Тогда что?» «Ну, скажем так, Петренко умен и хитер, как змеи-искуситель, и в девяносто случаях из ста его противник оказывается повержен, не понимая, как это произошло, а один выигравший, боюсь, является всего лишь его хитрой уступкой». «Ты умеешь красочно рассказать о человеке?» — усмехнулась я. Это я еще с ним лично не знаком. Так что ты хочешь о нем знать? Адрес, телефона, ну и немного данных из жизни. Данила немного помолчал. Я скину тебя на электронку. Спасибо. Не за что. И вот что, Лиза, заканчивай копаться во всяком дерьме. Это мне ты говоришь? Снова усмехнулась я, и он в ответ. Именно что я... «Не для тебя это все. Ты, можно сказать, новую жизнь начинаешь. Вот живи и радуйся». «Я подумаю, буду ждать информацию на почту». «Договорились?» советуют не лезть не в свое дело?» — хмыкнул Рома, как только я положила трубку. «Мы уже сидели в машине». «Вроде того». «Я, кстати, придерживаюсь того же мнения. По-моему, это все бесперспективно. А главное, непонятно зачем». Промолчав, я завела двигатель. Адрес Митяева я у Данила спрашивать не стала, чтобы не вызывать подозрений. Все-таки сводить концы с концами он умеет, потому я решила съездить туда, где он был убит. Адрес имелся в одной из сводок. Дом находился за городом, но совсем рядом, в километрах в десяти. Этот район с 90-х был облюбован местной братвой, и сейчас... Представлял собой элитную деревню, среди которой затесались старенькие домики тех, кто не поддался уговорам и не продал свои участки. Так мне рассказал Рома, добавив с сомнением. «Думаешь, его вдова осталась там жить?» Я пожала плечами. «Митяева убили в подземном гараже, когда он приехал домой. Кто-то ждал его там. Он даже из машины выйти не успел. Так что в самом доме крови нет». Убедительно хмыкнул Рома, но в итоге я оказалась права. Вдова Сергея Митяева дом не продала и, более того, сама жила в нем. Дом, возле которого мы остановились, располагался за высоким каменным забором. Мы смогли увидеть только крышу, покрытую оранжевой черепицей. Подойдя к калитке, я с сомнением нажала кнопку домофона. Через минуту мне ответил резкий женский голос. «Вы к кому?» «Добрый день», — быстро отозвалась я. «Мы бы хотели поговорить с Митяевой Ольгой Викторовной». На некоторое время возникла пауза, потом голос спросил уже недоуменно и заинтересованно одновременно. «По поводу?» «По поводу смерти ее мужа, Сергея Митяева». Следующая пауза была еще длиннее. Я почти уверилась в том, что ответ будет отрицательным, однако в калитке щёлкнуло, и голос произнес: «Заходите».